Подкаст Рил Карта Поляка отчинок 22. Здравствуйте, уважаемые пользователи интернет- сайта RealCartoPляka.com. Меня зовут Игорь, я ja являюсь активным пользователем курса Реал Картополяка.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 Привет, мои дорогие! Приветствую всех сердечно и приглашаю на сегодняшний подкаст. Наверное, вы знаете, что на сайте realkartapolaka.com вы найдете курс, который поможет вам подготовиться к разговору с консулом. Как выглядит этот курс, вы можете увидеть сами, если зайдете на сайт realkartapolaka.com и поищите подкасты. Тот, который вы слушаете сейчас, подкаст номер 21, вы найдете ссылку на примерный урок. Вы можете зарегистрироваться на курс на один месяц. Это означает, что вы можете иметь доступ к материалам в течение одного месяца. Но вы также можете оставаться настолько долго, насколько вам нужно. Конечно, вы можете отказаться в любое время. Достаточно написать мне, если возникнут проблемы, я помогу. Я получаю от вас аудиозаписи, в которых вы рассказываете о своих успехах. Большое спасибо за записи. Я рад слышать, что у вас уже есть карта поляка. Сегодня послушаем рассказ Александра. Добрый день, Петр. Наконец я решился сделать запись для тебя. Я понимаю, что, возможно, для этого не готов. Я делаю много ошибок на польском, но больше всего я действительно хочу это сделать. Вот поэтому я сейчас с тобой разговариваю. Меня зовут Александр, я из Украины, мне 29 лет. Учу польский ну, возможно три или четыре месяца. Мне очень нравится этот язык, его звучание и то, как он звучит. Я также понимаю, что мне нужен этот язык, потому что планирую поехать в Польшу на работу. Уже мечтаю, что я это сделал. И это все. И хотел поблагодарить тебя за все, что ты делаешь для всех нас. Большое спасибо. Ты великолепный учитель. До свидания. Пока. Большое спасибо, Александр. Я рад, что ты не побоялся сделать несколько ошибок. Рад, что у тебя есть планы, что ты следуешь своим мечтам и что не сдаешься. Это не всегда легко. Иногда есть моменты, когда дела идут не так, как мы хотим, чтобы они шли. Тогда нам плохо. Если у вас сейчас такой момент, послушайте сегодняшний подкаст. Потому что я хочу рассказать вам о вещах, которые вы должны помнить, когда все идет не так. У каждого есть моменты в жизни, когда кажется, что все идет наоборот, чем должно быть. Кажется, что мир перевернулся с ног на голову. Мы не знаем, что делать. Все кажется бессмысленным. У нас все еще есть проблемы, и хотя мы пытаемся что-то делать, и ничего не меняется. Если у вас такой момент в жизни, пожалуйста, послушайте, что я говорю. Надеюсь, что помогу вам подняться и бороться дальше. Во-первых, вам нужно знать, что боль является частью развития. Иногда в жизни двери не открываются самостоятельно. Иногда мы должны делать что-то по-другому, нежели раньше. И это усложняет нам задачу. Если вы переживаете трудное время, имеете проблемы, трудности, тогда это говорит, что, вам, что вы должны что-то изменить. Чтобы идти дальше, вам нужно что-то изменить. В природе, если что-то не растет, это значит, что оно умирает. В этом случае важно каждый день немного двигаться вперед. Эта боль, которую мы чувствуем, позволяет нам расти и укрепляться. Помните, что боль, которую вы чувствуете сегодня, завтра превратится в вашу силу. Итак, сделайте следующий шаг, принимайте вызов. Обратите внимание, что все в нашей жизни проходит. Ничего не вечно, все меняется. Если вы понимаете, что ничего в жизни нет вечного, все меняется, тогда вы начинаете ценить то, что у вас есть сейчас. Иногда мы забываем радоваться тому, что имеем, забываем об этом. Помните, что всегда то, что зависит от вас, это ваши отношения. Неважно, как вы интерпретируете то, что происходит вокруг вас, как что-то хорошее или плохое. Если у вас всегда положительные отношения, то вы найдете урок, который дает вам любая ситуация. Вы учитесь и идете дальше. Для вас действительно очень важно это позитивное отношение, позитивное мышление, обучение и прогресс. Еще одна вещь, о которой стоит помнить, это то, что жалобы, беспокойство и нытье не дают вам ничего. Беспокойство и жалобы не помогут вам преодолеть ситуацию, с которой вы сейчас сталкиваетесь. Единственное, что поможет вам, это сделать то, что, что решит проблемы. Если вы что-то потеряли, то вы уже потеряли его. Дела идут не так, как вы думали. Иногда это случается. Ничего не происходит случайно. Если вы понимаете, что если вы думаете положительно и открыто для обучения, что поможет вам на этом пути, в дальнейшем развитии, то вы понимаете, почему это происходит. Когда вы оглядываетесь назад, вы увидите очередные остановки в своей жизни, очередные точки. Соединяя эти точки, вы увидите, что все это было необходимо, было нужно, чтобы превратиться в человека, которым вы есть сейчас. Вы увидите, что все это имело смысл. И теперь, если вы э, переживаете сложную ситуацию и жалуетесь, вы становитесь жертвой этой, этой ситуации. Тогда вы теряете контроль, вы видите жизнь как полосу постоянных неудач. Только когда вы понимаете, что жизнь хочет научить вас чему-то, и если вы воспользуетесь этим обучением, вы можете перейти на следующую, более высокую ступень. Все раны, все шрамы или следы от ран являются символом вашей силы. Никогда не становитесь жертвой, не чувствуйте себя виноватым. Будьте самим собой, будьте гордым, уверенным в себе человеком. Все, что вы прошли, было необходимо, чтобы быть тем, кем вы являетесь сейчас. Если по какой-то причине, когда вы оглядываетесь назад, вы видите боль и страдания, помните, Что люди делают разные вещи, потому что иногда они ничего не знают, иногда им нужно чему-то учиться. Поэтому ищите положительное обучение в каждой проблеме. Когда вы оглянете в следующий раз, вы будете гордиться тем, что вы пережили, заполняя себя спокойствием и удовлетворением. Потому что благодаря этому вы являетесь тем, кто вы есть. Помните, каждая борьба, которую вы преодолеваете, это шаг вперед. Не сдавайтесь, если вы еще не достигли успеха. Не думайте, что если борьба трудная, то она требует усилий. Иногда это занимает очень много времени. Тогда вы отдаляетесь от своей цели. Да, иногда приходится корректировать курс. Иногда вам нужно что-то менять. Но каждая маленькая попытка приближает вас к цели. Иногда наша семья, наши друзья не поддерживают нас, они нам не помогают. Иногда это случается. Важно то, что вы делаете, то, о чем думаете, что, по вашему мнению, поможет вам приблизиться к вашей цели. Помните, важно быть уверенным в том, что вы хотите быть честным с самим собой. Если вы верите в себя, продолжайте идти вперед на пути к цели в результате вы получите то что хотите если вы упадете поднимайтесь i идите дальше я держу за вас кулаки вы можете это сделать я в этом уверен до следующего раза пока po więcej на temat курсу zapraszam na stronę